Пятьсот восьмое. Август девятнадцатый. То, чего невозможно достичь в одной жизни, возможно в другой или других. Зерна начинаний, заложенные в одной, дадут всходы в последующий или последующих. Забрасывая далекие икоря, создаем все возможности осуществления смелых дерзаний. Лишь бы только устремление продолжало гореть. Устремление — двигатель жизни. Магнетизм его неодолимо влечет дух к намеченной цели. Утверждаю, со мной все достижимо, ибо все время, которое есть или будет, работает на того, кто идет с будущее со мною.